В чувстве юмора вполне земным пришельцам не откажешь, но их шутки, ломающие жизнь преданным им кондактёрам, бывают очень жестокими. Уфолог говорит о том, что феномен Вёлуо поэтапно и терпеливо подводил к некому пониманию. Можно заметить, что феноменам были потрачены на это большие усилия. Можно сделать заключение, что выводы, к которым феномен подводил уфолога и которые Фолок опубликовал в книгах Выводы, которые он распространил на многомиллионную аудиторию, были нужны феномену. Джон Киль заявил о результатах своего исследования. Если их выразить в нескольких словах, то они таковы. Нечто с глубокой древности контролировало, держало в духовном подчинении человека и держит до сих пор. Раньше это происходило в виде мифов и религий, сейчас это происходит в виде НЛО и контактов с НЛО. Это нечто, некая система космического баланса, которая играет с нами, которой не прочь иногда над нами и поиздеваться. Получается, что феномен сознанием дела подвел исследователя к таким умозаключениям. Из них вытекает то, что невозможно и не обязательно разбираться, пытаться отличить высшее от низшего в духовном опыте человечества. Что все это, в конце концов, одно – система, для которой цель может оправдывать средства, в которых, следовательно, и нет никакого разделения на высшее и низшее. Нет никаких настоящих духовных достижений, никакой духовной эволюции, никакой духовности, ничего подлинно религиозного. Всё это басня для лекаверных и наивных мечтателей, а есть только высокий интеллект, сверхспособности тех, кто является передаточным звеном между холодной рассудительной надчеловеческой системой балансов в кольцах и человеком. По своей сути и духовному воздействию это очень похоже на те доктрины, которые выдавали Гиммлером и Гитлером за эзотерическую буддийскую традицию тибетской магии. Доброе братство Агарти равнодушно к людям, злое братство Шамбала не прочь им помогать продвигать эволюцию. Где больше добра и зла не разберешь, да и зачем разбираться, если посланники Агарти уже здесь, среди истинных арийцев и уже руководят возрождением Рейха. И точно так же, преклоняясь перед чудом, непонятностью, там верили просто в авторитет авторитетов, не пытаясь подвергнуть их теории и самой их явлении критическому осмыслению. Если что-то было нелогично, относили это на счёт неисповедимости путей высших калычких существ. Получается, что феномен использовал следователя в своих целях, задавая через него ещё одну порцию дезинформации. Но целесообразнее было бы говорить, что не феномен, а НЛО использовало уфологов в качестве своего посредника, а существа, которые стоят за феноменами чудесами НЛО.